Глава 22. Все оттенки красного. «Бал маскарад?» — рассеянно переспросил Флинн, рассматривая улицу в окно своей комнаты. «Да, состоится сегодня вечером», — повторил Тайло. Он сидел на полу и читал газету. «Тебя пригласили». «Кто?» — удивился Флин. «Я здесь почти никого не знаю». «Утром приходила Каллин». Тайло высунул лицо из-за газеты. «Тебя пригласила Кейти». У Флина перехватило дыхание. «Она хочет поговорить с тобой». «О чем?» Вспомнив, как дышать, спросил Флинн. «Мне откуда знать. Это ваши личные дела, я в них нос совать не намерен. В прошлый раз, когда попытался, мне его разбили». Насупился Тайло. «Я не пойду», — ответил Флин, качая головой. «У меня много дел». «Знаю я твои дела. Будешь опять сидеть весь вечер в комнате и раскармливать свое чувство вины. Оно с такими темпами разжиреет», — ухмыльнулся Тайва. «Пойду приму душ». Флинн решил, что нужно остудить голову, пока мысли в ней не закипели. «Сегодня же не четверг», — сказал Тайва. «Воспаление легких мне уже не грозит. флин неторопливо пересек комнату открыл дверь и оказался в коридоре он шел как пьяный пошатываясь из стороны в сторону как ему объясниться скеййте скажет правду она возненавидит его промолчит сам сгрызет себя до костей флин будто стоял на скале а вокруг простиралась бездна будешь стоять на месте умрешь от голода и жажды сделаешь шаг разобьешься Сплошная безысходность. «Эй, глаза разуй!» — прогудел кто-то. Прибывая в глубокой задумчивости, он случайно столкнулся со своим соседом, лысым стариком. «Дико извиняюсь», — заплетающимся языком произнес Флин. Старик что-то проворчал и зашаркал дальше по коридору. Взгляд Флина упал на газету, которую тот выронил. Он поднял ее, развернул и полистал. Желтые обтрепанные страницы были пусты. Неужели буквы стерлись от времени? Флинн продолжил листать, и на первой полосе все же обнаружил одинокую статью. Со снимка недоуменным взглядом на него смотрел молодой мужчина в шляпе. Фотограф застал его врасплох. Такого предательства Братбург еще не знал. Амбициозный предприниматель Гомер Броуд воткнул нож в спину своему партнеру по бизнесу и другу детства. вместе с которым когда-то основал компанию Пиора, Виктому Офферту. С помощью махинации он присвоил себе весь пакет акций и стал единоличным владельцем компании. Обанкротившись, Виктом Офферт очутился на улице, а через два месяца скончался от сердечного приступа, не выдержав предательства лучшего друга. «Дочитал уже?» — спросил старик. Он стоял неподалеку и сверлил Флина покрасневшими глазами. Гомер Броут, это вы? К несчастью, я, что ты так пялишься на меня? Старик оскалился желтыми зубами. Все мы тут в каком-то роде предатели, не так ли? Газета исчезла из рук Флина и появилась под мышкой гамера Броута. Он повернулся и продолжил свой путь. Скорее всего, эта газета была для него каждодневным наказанием, как и заколка для Флина. Краем глаза он заметил синее пятно. К нагрудному карману его куртки была прицеплена заколка в виде бабочки. Чистилище не переставало напоминать ему. «Нужно поговорить с Кейти. Он не хочет быть предателем». «Ты пойдешь со мной?» поинтересовался Флин. Он валялся на кровати и хмуро смотрел в потолок. «Куда же я денусь?» Тайло спрыгнул с подоконника, потянулся и зевнул. «Нужно ведь проследить, чтобы ты дров не наломал. Все же я твой психофор», — считает духовная нянька. «Ко всему прочему, там будут и другие психофоры, хоть ты их и не увидишь. Давно я не расслаблялся. Все работаю, работаю, учу таких оболтусов, как ты. Пора бы и отдохнуть». «А где мне взять костюм и маску?» Флин глянул на свою одежду. На бал в таком виде идти нельзя. «Будем искать фею-крёстную?» «Лучше фею-портниху. А как найдешь эльфа-сапожника, попроси у него золотые кеды для меня. Давно такие хочу!» Таэла мечтательно вздохнул. «А если серьезно? «Не первый же день в чистилище. Давно пора разобраться, что тут и как работает». Тайла достал из кармана сложенный пополам журнал и кинул на стол. «Получилось раздобыть только старый выпуск, но думаю, что пойдет». Флинн встал с кровати и подошел к столу. На выцветшей обложке журнала красовался элегантно одетый мужчина, идеально подогнанный темно-коричневый костюм, клетчатое пальто, небрежно накинутое на плечи, очки в роговой оправе. Он прямо-таки источал шарм. «И как нам это поможет?» «Сейчас будем в ускоренном темпе учиться шить, доставая иголку и нитки», прыснул Тейла, прикрыв рот кулаком. «А мышки и птички нам будут помогать?» «Увы, нет. Это эксплуатация звериного труда. Придется своими силами. Бернард, будьте так любезны, помогите подобрать этому молодому человеку подходящий костюм. У него сегодня такое знаменательное событие. «Он впервые идет на бал. Нашему принцу необходимо шикарно выглядеть», — с легкой издевкой произнёс Таева. Посреди комнаты возник высокий шатен, тот самый, который секунду назад был изображен на обложке модного журнала. «Что конкретно вас интересует?» — учтиво осведомился он. К слову, Бернард сам казался слегка выцветшим, под стать журналу. «Покажите, что у вас есть, определимся по ходу», — ответил Тайло. «Можно попробовать классику, это всегда актуально», — предложил Бернард. Он щелкнул пальцами, и одежда на нем поменялась. Теперь мужчина позировал в черном костюме с белой рубашкой и узким галстуком. «К этому комплекту отлично подойдет двубортное пальто серого цвета». Сказал Бернард, и на его плечах возникло то самое пальто, которое он только что упомянул. «Нет, это не подойдет», — категорически возразил Тейл. «Так он будет похож на Танато. Гости испугаются, что смерть пришла за ними во второй раз». «А если попробовать нечто более смелое?» Бернард моментально переоделся. Теперь он стоял в бледно-оранжевом костюме. На ногах блестели синие туфли, а под шею виднелся галстук бабочка того же цвета. Это тоже не подойдет, подал голос Флинн. Ему не понравился галстук, он навевал неприятные ассоциации. Да, опять не то. Покачал головой Тайл. В этом он перещеголяет самого господина Аяка. Нельзя затмевать нашего экстравагантного судью. Обидится еще, в лимп сошлет. «А если так?» Бернард вновь сменил одеяние. Он покрутился, демонстрируя застегнутый на все пуговицы черный сюртук. «Прям ряса священника, а парень у нас далеко не святой», сказал Тейло, покосившись на Флина. «Тоже не пойдет». «Да, не пойдет», — глухо согласился он. «Тогда смелюсь предложить этот вариант». Бернард покрутился на месте, и на нем появился темно синий костюм. Приталенный пиджак сидел безупречно, а белая рубашка была расстегнута на две верхние пуговицы. «То, что нужно!» Тейла поднял вверх большой палец. «Теперь осталось подобрать маску. Нужна красная!» Бернард показал им с десяток вариантов, но Тейла остановился на полумаске с птичьим клювом, выкрашенный в холодный оттенок красного. Бернард в очередной раз щелкнул пальцами, и вся выбранная одежда появилась на кровати Флина, сложенная аккуратной стопочкой. В этом и пойдешь, решительно сказал Тайл. А ты что наденешь? Свое самое главное украшение. Тайло хитро улыбнулся. Безграничное обаяние. Квартал разбитых сердец переливался всеми оттенками красного. Им пришлось попотеть, чтобы найти нужный дом, потому что все они выглядели практически одинаково. Что карминный, что багряный, что пунцовый. Различить их можно было только по золотистым табличкам с названиями. Даже Ариадна не смогла помочь. Она тоже запуталась. Наконец-то, найдя алый дом, они с облегчением выдохнули. У входа стоял бледнолицый швейцар, одетый во все красное. В руках он держал связку ржавых ключей. «Доброго времени суток, господа», — безжизненным голосом проговорил он. «Будьте так любезны, наденьте ваши маски и не снимайте до конца бала. «Он тебя тоже видит?» — шепотом спросил Флин, надевая полумаску с птичьим клювом. «Ага». подтвердил Тайло, закрыв лицо красно-черной маской Орликина. «Это дух-хранитель квартала разбитых сердец». «И что он олицетворяет?» Еще тише спросил Флинн. Страдание! сказал швейцар, услышав их разговор. «Я олицетворяю страдания». «Вот тебе и ответ». Психофор тоже прихорошился в честь Бала. Он щеголял в черном костюме с узкими брюками и чёрной рубашке с красным галстуком. Крылатые кеды Тайло так и не снял, заявив, что он с ними не разлучен. Рад приветствовать вас в Алом доме. Бал продлится до рассвета, а в полночь вы сможете полюбоваться Алым звездопадом. Красивое и редкое явление, не советую его пропускать. С печальным вздохом промолвил швейцар. «Надеюсь, вам понравится. Хорошего вечера, господа!» От избытка красного рябило в глазах. Шторы, мебель, канделябры. Паркет и тот из красного дерева. Тут не было других цветов, будто их вовсе не существовало. Флину показалось, что он надел очки с красными стеклами, которые никак не мог снять. Шикарные леди и элегантные джентльмены рассекали по залу, держа в руках бокалы с кровавой Элизабеттой. Смех и удивленные вздохи скатывались с их губ и смешивались с мрачной музыкой. В воздухе витал густой терпкий аромат, напоминавший запах гниющей древесины. Некоторые гости скучающе посматривали на танцующие парочки, другие увлеченно болтали. Руки многих женщин украшали рубиновые браслеты, а на их шеях сверкали массивные колье. «А теперь расходимся», — сказал Тайло, поправляя манжеты. «Ты же обещал следить за мной, чтобы я дров не наломал», — напомнил Флинн, которому не хотелось оставаться в одиночестве. Толпа всегда действовала на него удручающе. «Не беспокойся, я буду наблюдать за тобой со стороны». Пообещал Тайло, ослабив галстук. «Развлекайся!» «И ты тоже!» Невесело ответил Флинн, а после направился к столу с напитками, решив подождать ки там. Десятки бокалов с кровавой Элизабеттой стояли в ряд. Никакого разнообразия, будто хозяева бала не признавали ничего, кроме нее. «Чем вас угостить, уважаемый господин?» Елейным голосом спросил официант, одетый в черный костюм с галстуком-бабочкой. Его лицо скрывала бордовая маска с тонкими спиральными рогами по бокам. Седые волосы, доходившие официанту до плеч, привели Флина в замешательство, потому что голос мужчины звучал молодо. «Выбор у вас не очень богатый». Глаза Флина наткнулись на значок, прикреплённый к груди официанта. «Так что Мефис...» Прочитал он имя. «Сегодня я обойдусь без коктейлей». «На самом деле, почтенный господин, ассортимент у нас громаднейший. Каждый из этих бокалов я могу наполнить любой эмоцией, любой чертой характера. Чем вам только захочется, милостивый господин?» «В смысле?» Флину стало любопытно. «Видите ли, у меня совершенно особый дар. Я могу наделить эти напитки тем, чего вам не хватает». Страстью, отвагой, весельем, беззаботностью. Исполню любой ваш каприз, любезный господин. Официант учтиво поклонился. Он прикоснулся рукой в белой перчатке к одному из бокалов. Вдруг свет стал тусклее, а музыка приглушилась, как если бы Флин вышел на улицу и теперь слушал ее оттуда. Пальцы официанта умело порхали от одного бокала к другому. Стекло задрожало, издавая мелодичные трели, а жидкость начала сиять время от времени, выплевывая снопы алых искр, которые поднимались к потолку и таяли. Флину почудилось, что он стал различать в этой музыке эмоции отдельные мелодии. Страсть брала высокие ноты, веселье било барабаном, спокойствие лениво растягивало звуки, а беззаботность колокольчиками разлеталась по залу. Флин был в полном восторге, словно мальчишка, впервые увидевший представление уличного фокусника. «Так что же вам налить, достойный господин?» — поинтересовался официант в рогатой маске. «Я бы не отказался от порции храбрости», — признался Флин, все еще находясь под впечатлением. «Прекрасный, чудеснейший выбор», — одобрил официант, хлопнув в ладоши. Он изящно прикоснулся к одному из бокалов, который тут же выплюнул несколько языков пламени и порцию алых искр. Зазвучала мелодия храбрости, услышав которую, Флинн машинально выпрямил спину. Перед его глазами возникла картина. Он стоял на высоком холме и слушал далекий призыв, похожий на голос волынки. Закатное солнце слепило глаза, ветер трепал волосы, а возвышенная музыка наполняла сердце храбростью. И как он только мог бояться разговора с Кейти. Так глупо, так по-детски. Флинн сейчас же найдет ее и во всем признается. «Готово, добрый господин», — заявил официант, предлагая бокал с жидкой храбростью. Свет и музыка резко вернулись в зал. Флин потянулся за напитком, но мужчина в рогатой маске вдруг передумал и отвел руку с бокалом в сторону. «Совсем забыл предупредить вас, благородный господин!» Сказал официант немного виноватым тоном. «За вечер полагается лишь один такой напиток, больше нельзя. А еще после этого чудесного нектара у вас испортится настроение и будет жутко болеть голова. Ко всему прочему, вы можете стать слишком уж храбрым, натворив много такого, о чем позже будете очень сожалеть. На каждого этот напиток влияет по-разному. Ну так что?» «Вы все еще горите желанием выпить, великодушный господин?» Лукаво спросил он. Флинн колебался. Сейчас идея выпить для храбрости не казалась ему такой уж замечательной, особенно если учесть все возможные последствия. Отчего-то ему представилось, что официант в рогатой маске предлагал не напиток, а договор на продажу души. «Дайте бокал!» Наконец-то решился Флинн, отогнав странные мысли. Жидкая храбрость тут же оказалась в его руках, и он снова услышал этот далекий протяжный зов. Флин поднес напиток к рту и почти ощутил вкус смелости на губах, но тут его толкнули. Бокал со стеклянным звоном ударился об пол. Жидкость моментально впиталась в пол. Алый дом напился храбрости вместо него. Флин сделал пару шагов назад и почувствовал, как кто-то схватил его за руку. «Вот ты где, малыш!» — прозвучал мелодичный голос. Темноволосая женщина, облаченная в шикарное алое платье с пышной юбкой, потянула Флина на себе. «Аннабет?» — неуверенно спросил Флин, ведь лицо женщины скрывала ажурная полумаска. «Да, это я. Потанцуем?» — промурлыкала Аннабет. «Я не умею танцевать!» — стушевался Флинн, переступив с ноги на ногу. «Тогда пришло время научиться. Считай, что тебе повезло. Я отлично танцую», — кокетливо произнесла она, положив его руку себе на талию. «Не бойся, я тебя не укушу». «Я это... хотел сказать...» — замялся Флин, растеряв все слова. «А где Кейти?» Выпалил он и понял, что густо покраснел, как бы ему не слиться со стенами алого дома. «О, и все же я была права», — самодовольно заулыбалась женщина и начала танцевать, потянув Флина за собой. «Ты неравнодушен к ней?» «Нет», — запротестовал Флин. Ему было неловко признаться быть что он смущен не из-за Кейти, а из-за нее. Он никогда прежде не танцевал в паре. Эти хотела со мной поговорить, вот я и пришел. «То есть, если бы не Кейти, ты бы сейчас не оттаптывал мне ноги?» Из груди Аннабет вырвался хохот. «Простите», — Флин отшатнулся, — «я же говорил, что не умею». «Ничего страшного», — мягко сказала Анна Аннабет, возвращая его руку к себе Наталью. Не стоит из-за таких пустяков прерывать урок. А Кейти еще не пришла. Она будет позже. Хавьер ее приведёт. Она замолчала, наблюдая за его реакцией. «Не ревнуешь?» «Нет», — ответил Флин и напрягся. «А по твоему голосу не скажешь», — недоверчиво протянула Анна. «Такое ощущение, что ты жабу проглотил. «Мне не нравится этот Хавьер, вот в чем дело. Он не самая лучшая компания для Кейти. Бывший алкоголик, как-никак». «Стало быть, ты для нее более подходящая компания?» Дерзко спросила Аннабет. «Не понимаю, о чем вы», — насторожился Флинн. Направление разговора нравилось ему все меньше. «Помнишь, тогда в баре я пообещала, что узнаю, откуда ты? Медленно произнесла Анна Бэт, пробуя каждое слово на вкус. И. Флин стиснул зубы так крепко, что шея окаменела. Мальчик, скажу прямо: я знаю о тебе все. Улыбка соскользнула с ее губы и бесследно исчезла. Флинн попытался прервать танец, но Анна Бет крепко сжала его руку, не дав ему сбежать. «Куда же ты, мальчик? Разве ты не хочешь увидеть Кейти, поговорить с ней, признаться кое в чем? Она ведь каждый день щебечет о тебе, рассказывая, какой ты замечательный. Не хочешь поведать ей, какой то на самом деле, а?» «Это вас не касается», — холодно процедил Флинн. «Готов поспорить, что вы тоже не пример святости». «Далеко не пример», — согласилась Аннабет. Но я никому не принесла вреда. Музыка закончилась, как и терпение Флина. Он вырвался из цепких объятий Аннабет. Она же продолжала буравить его взглядом, полным презрения и брезгливости. Флин попятился, мысленно желая растаять и просочиться сквозь щели в полу или превратиться в ветер и умчаться в открытое окно. Сделав еще пару слепых шагов, он случайно кого-то толкнул. Больно! Пропищал кто-то. Это была Твидл. Флин узнал ее даже в маске. Странная девушка пришла на бал все в том же растянутом грязно-оранжевом свитере. Она оказалась настоящей коротышкой. В унылом слизни Флин этого не заметил. Девушка весь вечер просидела на стуле. Прости, Твидл. Флин помог ей подняться. Я тебя не увидел. Ты как жива? Вообще-то нет, как и ты. Резонно заметила Твидол, приводя себя в порядок. Я все забываю, что умер. печально вздохнул Флин. Потому что не помнишь, как? Проницательно отозвалась Твидол. Точно, не помню. Если честно, не хочу вспоминать. Флин напряженно глянул туда, где недавно стояла Аннабет. Ее и след простыл. Придется, сказала Твидол. А ты что тут делаешь? Спросил Флин. Звездопад, ответила Твидол и указала на открытое окно. Пришла посмотреть на звездопад? Обещают незабываемое зрелище. Флин натянуто улыбнулся. Небо над кварталом разбитых сердец выглядело совсем иначе, нежели над остальной частью города. Его точно разрезали пополам. Алая сияющая дорожка растянулась в вышине, будто некогда кровавая луна развалилась на тысячу частей, и теперь ее бесчисленные осколки опоясывали небосвод. «Ух ты!» — невольно удивился Флин. «Да ради такого стоило прийти. Но мне раньше казалось, что ты с трудом переносишь шумные компании». «На мне маска. Так легче». Пробормотала Твидл и зарылась в свитер. Ты права. В масках людям куда легче общаться друг с другом. Открыть душу проще, если лицо закрыто. Выдал Флин, обнаружив в себе философа. Твидл, познакомь нас со своим другом. Неожиданно послышалось за их спинами. Флин резко обернулся.